Могли бы быть еще роскошнее. И король сделал отсюда вывод, что присутствовавшие могли, пожалуй, найти недостатки в его увеселениях. Он испытал досаду провинциала, который приезжает в Париж, разрядившись в самое лучшее платье. Люди элегантные или чересчур пристально смотрят на него, или совсем не обращают внимания.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 Фонтенбло в два часа утра. Как мы видели, Де Сент-Эньян покинул королевские комнаты в тот самый момент, когда туда входил суперинтендант. Де Сент-Эньян получил поручение, которое нужно было выполнить как можно скорее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 расспросив Дегиша со всей деликатностью,